Гултасар исходило с лица, и остановилось дыхание, потому что в первый момент он не узнал Набусардар. Набусардар понял, смете нет царя, и поспешил обрадовать его благой вестью: "Государь, опасность миновала. Мы пришли, чтобы служить тебе и исполнять твои распоряженья". Гултасар не понимал его. Он дрожал, по лицу сбегали струйки пота. Царь Попытался был открыть рот, подать голос, но горло было как заколдовано. С трудом придя в себя, царь глубоко вздохнул, и плечи его поникли в изнеможении. Ох, а мне уж казалось, что я не на этом свете, а в царстве не аргала, в стране, откуда нет возврата. Твои воины мужественно сражались, царь-цари. У тебя превосходная армия, они доблестно держались здесь и у хибара. «Здесь и у Хибара. Да, я усмирил еврейскую общину. Подстрекателя нет в живых. Он умер под бичами, как ты и повелел. Я больше никого не стану приговаривать к такой казни. Только сегодня я понял, как это ужасно — ждать смерти. Отныне преступников будут казнить только ударом меча. Это так страшно — ждать конца». Его передернуло. У Набусардара тоже прошел мороз по спине. Факелы в руках его спутников зашипели, пламя их стало меркнуть, усыпальницу заполнил синеватый сумрак. Той же ночью на бусердера объехал весь Вавилон, хотя был до крайности утомлён бурными перепётиями дня. Улицы были крайне безлюдны, и мне встретилось ни единого прохожего. Он настолько устал, что стоило закрыть глаза, как воля оставляла его, и он буквально терял сознанье. Силы его были на исходе. Он продвигался со своим отрядом вдоль внутреннего кольца городских стен. Им гурбел и нимптибел. В ночных сумерках контуры башни этой минанки вырисовывались то сзади, то впереди них. Они выехали на дорогу Шестий и ощутились В Айбуршабе, где устраивались религиозные празднества, недалеко от Ауиршабы вороты Штар высился дворец Цитадель Набопаласара. Повернули к храму Голуду, ворота которого были на запоре. За толстыми стенами Мир мы спали дома и храмы, среди них и святилище с бесценной статуей Мардука, символом державного величия Вавилона. Потом свернули в сторону амбарного квартала, к оживлённой торговой улице, и оттуда, берегом судоходного канала Арахту, который соединял город городов кратчайшим путём с морем, выехали к еврейскому кварталу у канала Пикиду. Оттуда узкой улочкой повернули к Евфрату. Лошади шли неторопливый рысью, и удары их копыт гулко отдавались в ночной тишине. Улочка упиралась в статую блудницы. Вокруг выселись пальмы. Под ними на обочине дороги расположились продажные женщины. По традиции их бедра были опоясаны веревкой, в медных мисках они жгли косточки маслин в честь своей богини. Они сосредоточенно предавались этому занятию. Словно их и не коснулись три волнения дня. Ях трое бросились к солдатам и начали безстыдно предлагать себя полунагие. Они хватали кони за гривы и приплясывали. Другие, выстроившись вдоль дороги, играли на тамбуринах и пели. Одна сидела под тёмно-зелёным кипарисом и тянула мелодию любовной песни: "Моё сердце свет, моё сердце игра и любовь". Она вызывающе смотрела на Набусардар, но он даже не повернул к ней головы. Солдаты пустили в ход плётки. И безжалостно разогнали женщин. Подковы снова застучали по мостовой, и дозорный отряд продолжил путь. Вдогонку им нёсся разногласный крик уличных женщин, а потом и он затих. Дольше других был слышен красивый альт, воводивший любовную песню. В моё сердце свет, в моё сердце игра и любовь. Но вот за ней и он, и они наконец выехали на набережную. В мраке Гадзилии возвышалось здание финитийского корабельного сообщества. У его причала покачивались на волнах Евфрата два доверху гружёных судна. Они везли в Индию медь из Ливана, терракоту из Кносса, багряницу из Сидона, вино и оливковое масло из Финикии и знаменитую коричневую масть из Вавилона.